Глава сорок пятая. Чем больше я об этом думал, тем тревожнее становилось на душе. Моас, — говорил я себе, — ты верно сошел с ума. Но на карту было поставлено слишком много, чтобы меня смутил невинный обман. План был прост, проще простого, без малейшего риска неудачи. Все, что от меня требовалось — помочь Генри отнести Эффи на кладбище, выбрать склеп, чтобы спрятать тело, Положить ее внутрь, закрыть склеп, а когда Генри уйдет, вернуться, выпустить Эйфи и отвести ее на Круг-стрит. На этом, чтобы они обе не думали, моя миссия закончится, и я смогу, наконец, пожинать плоды. Просто. Генри будет считать, что Эйфи умерла либо от чрезмерной дозы опия, которую он ей дал, либо от холода в склепе. Весь день шел снег. Фанни будет удовлетворена, а я получу деньжат. Эффи, говорите вы, но я никогда не обещал ей чудо, и у нее есть хороший друг, Фанни. Фанни за ней присмотрит. Может, я даже заскочу разок-другой с ней повидаться, если только никто не будет говорить о Марте. Об этой сучке я больше и слышать не желаю. Итак, я появился у дома на Кромбельсквер примерно в половине первого ночи. Из-за снежных заносов экипажу было не проехать, и мне пришлось идти пешком от Хай-стрит. Снег набился в ботинки, облепил волосы и пальто. Сочельник будет чудесный. Дюжина снеговиков наблюдала за Хай-стрит, словно шеренга призрачных часовых. На лысой голове одного даже был полицейский шлем, лихо сдвинутый набекрень И хотя час был поздний, Тут и там, за освещенными окнами, раздавались смех и пение. На домах висели цветные фонарики и яркие гирлянды. В окнах — свечи и мишура. Из открытой двери на меня пахнула корицей, гвоздикой и сосновыми иголками. Свет упал на снег, и припозднившиеся нетрезвые гости толпой вывалились с вечеринки в ночь. Я улыбнулся. В ночь, подобную этой, особенно в эту. Что бы мы ни делали, все пройдет незамеченным. Я, наверное, минут пять стучал в дверь, прежде чем Генри услышал. Наконец он открыл дверь, и я с удовольствием отметил, как перекосилось его лицо, когда он увидел приятеля Марты. Я уж думал, он захлопнет дверь у меня перед носом, но тут до него дошло, и он жестом пригласил меня войти. Я сбил снег с ботинок, отряхнулся и шагнул за порог. Дом казался мрачным, чуть ли не заброшенным. Ни астролиста, ни амелы, ни единой нитки-мешуры. В доме номер 10 на Кромбельсквер не будет Рождества. Генри выглядел ужасно. Безупречный черный костюм, накрахмаленная рубашка, выбред до синевы, словно труп прямиком от гробовщика. Огромные глаза смотрели в никуда, Лицо бледное, изможденное, и только под левым глазом билось и дрожала жилка. Единственный признак жизни в этой пустыне. «Вы друг Марты?» — первые слова он произнес хрипло, в полголоса. «Почему она мне не сказала? Неужели она думала, что мне не хватит духу? Неужели...» Я заметил отблеск гнева и осмысления в его расширенных зрачках он резко схватил меня за отворот и пальто и затряс с неожиданной яростью сквозь капли пота на его верхней губе я словно сквозь увеличительное стекло видел поры кожи черт тебя возьми прошипел он я всегда знал, что тебе нельзя доверять это ты сделал да ты рассказал Эфи окр стрит это из-за тебя все случилось ведь так его голос надломился, тик под глазом усилился, рот скривился, придавая ему сходство с горгульей. Я рывком высвободился из его хватки. «Господи Боже, не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите», — снисходительно сказал я. «Я пришел, потому что Марта меня попросила. Она мне доверяет. А если вы нет, можете разбираться со всем этим самостоятельно». Генри уставился на меня, тяжело дыша. «Черт возьми!» — сказал он. «Почему это должен быть ты, если ты хоть словом обмолвишься?» «О, это весьма вероятно, не правда ли?» — саркастически произнес я. «Знаешь ли, для меня тоже немало поставлено на карту. Я позабочусь, чтобы все прошло нормально. К тому же мы можем обеспечить друг другу алиби. Нет ничего странного в том, что успешный художник — Проводит вечер со своим заказчиком, не так ли? Это нам обоим, кстати. Я провел рукой по влажным волосам и изобразил на лице обиду. «Генри», — добавил я, — «мне казалось, мы друзья». Он отвел взгляд и медленно кивнул. «Я немного устал», — ворчливо сказал он. «Я и представить себе не мог, что это будете вы, друг Марты». Он неловко пожал мне руку. «Вы просто застали меня врасплох, вот и все», — объяснил он, обретая прежнюю уверенность. «Проходите в гостиную». Я осторожно пошел за ним, улыбаясь, но сохраняя обиженный вид. бренди предложил он, наливая себе полный бокал, — «чтобы не простудиться», — оживленно сказал я, приподнимая бокал. Какое-то время мы пили молча. «Ну», — наконец спросил я, — «а где слуги?» «Я отпустил Тебби в клапом повидаться сестрой. Рождество, сами понимаете. А горничная Эффи постели с зубной болью». «Очень удачно», — заметил я. «Можно сказать, счастливое стечение обстоятельств». Генри передернула. «Я представляю, что вы думаете», — довольно сухо сказал он. «Ситуация безнадежно отчаянная». Он судорожно сглотнул «И все это мне крайне неприятно». «Ну, разумеется», — дружелюбно сказал я. Он метнул на меня взгляд, нервный и быстрый, словно птичий. «Я...» Он запнулся, безусловно, как и я, осознавая нелепость ситуации. «Ох уж мне эти салонные манеры!» «Поверьте, я прекрасно понимаю», — сказал я, чувствуя, что, если не заговорю он на весь вечер застынет со стаканом в руке и бессмысленной извиняющейся улыбкой на лице. «Мне известно о проблемах, которые доставляла вам бедная миссис Честер». «Да», — он энергично кивнул. «Она была больна, бедняжка, ужасно больна. Знаете, доктор Рассел, автор ряда книг о расстройствах психики, ее осмотрел. Она безумна, и никакой надежды на выздоровление». Мне бы пришлось отослать несчастную в специальное заведение. И представьте, какой скандал бы разразился. А Любой намек на скандал на данном этапе разрушил бы вашу карьеру, серьезно согласился я. Особенно теперь, когда ваша шехерезата получила такое признание критиков. Я слышал, Резкин подумывает написать о ней статью. Правда? Но он отвлекся лишь на секунду. Так что вы понимаете, продолжил он что наиболее гуманный выход и самый простой...» У него снова задергался глаз. Он вытащил пузырек с хлоралом и быстрым привычным движением вытряхнул на ладонь полдюжины горошин. Поймал мой взгляд и спешно проглотил лекарство, запив бренди «Хлорал», — тихо сказал он, будто оправдываясь. «Мой друг доктор Рассел порекомендовал. От нервов. Ни вкуса, ни запаха». Он запнулся. «Она не будет страдать» мучительно выдавил он. Это было так легко. Она просто уснула. Долгая пауза. Потом он повторил удивленно, словно загипнотизированный звучанием слов. «Она уснула в Рождество». Знаете это стихотворение? Я написал картину по нему. Он несколько минут таращился в никуда, открыв рот с видом почти безмятежным, если бы не безжалостное подергивание жилки под глазом. «Время, как нельзя, более подходящее», — бодро сказал я, взглянув на часы. «Ночь перед Рождеством. Ни у кого не возникнет вопросов, что мы делаем на улице в такой час. Если и увидят, как мы несём тело, подумают, что просто наш приятель слегка перебрал. К тому же сейчас холодно, и наши шарфы, шляпы и плащи не привлекут внимания. А самое замечательное, что всю ночь будет идти снег. Он скроет наши следы на кладбище. время «Самое подходящее, Генри!» Воцарилась тишина. Он кивнул, соглашаясь со мной. «Ладно», — беззаботно сказал я. «Где Эффи?» Он вздрогнул, словно его дернули за невидимые веревочки. «В... в своей комнате». Меня позабавило, что в лице его было больше смущения, чем вины. «Спит». «Я... я подмешал это в ее шоколад». «Хорошо», — ровно произнес я. «А что вы скажете слугам утром, когда они поймут, что ее нет?» Генри, сжав губы, улыбнулся. «Я скажу Тебби, что Эффи отправилась проведать мать на Рождество. Скажу, что хочу сделать ей сюрприз и попрошу Тебби украсить дом. У нас должно быть все. Амела, астралист, мишура, самая большая елка, которую она сможет найти. Займу ее делом. А сам отправлюсь в Лондон и куплю Эффи...» Рождественский подарок. Будто ничего не случилось. На губах его играла чуть ли не умиротворенная улыбка. «Что-нибудь милое. Я оставлю подарок под елкой и попрошу Тебби приготовить нам особенный ужин. Что-нибудь, что, что Эффи действительно любит». Он замолчал и нахмурился, словно внезапное воспоминание прервало поток мыслей. «Шоколад. Она любит шоколад». Он снова замолчал. Века дергалась на невидимых нитях. Потом с усилием продолжил. «Шоколадный торт или что-нибудь в этом роде?» сказал он. «Потом я буду ждать. Через некоторое время начну волноваться и пошлю кого-нибудь в дом ее матери узнать, почему она задерживается. Они вернутся и скажут, что ее там вообще не было. Тогда я вызову полицию и заявлю, что она пропала». На миг, встретив его немигающий, торжествующий взгляд, я почувствовал что-то похожее на восхищение. Интересно, я бы сохранил невозмутимость в подобных обстоятельствах? Не то чтобы я не проворачивал грязных делишек, но я ни разу в жизни хладнокровно не травил женщину, хоть это и не значит, что я никогда этого не хотел. Глядя на Генри Честера, на его белое лицо и этот застывший безжалостный взор, Я подумал, что, возможно, недооценивал этого человека. Впервые он казался в полном смысле слова живым, хозяином своей судьбы, человеком, который посмотрел в глаза своей вине со скупой горькой улыбкой и сказал, «Ладно, пошли, я есть тот, кто есть».